«Глава двадцать шестая. Что ты хочешь?» «И зачем ты это сделал?» — спросила я, глядя на приближающегося ко мне принца преисподней. «Что именно?» — уточнил он, присаживаясь напротив. «Все». Неопределенным жестом руки я обвела бар. «Возможно, я просто захотел познакомиться с твоими подругами. Ты ведь не желала представлять нас друг другу. Это очень походило на ревность, Анна. Или мы просто случайно заглянули в твой бар?» парировала я, и знакомство не входило в программу вечера. Но это никак не отменяет тот факт, что ты назвала владельца меня «старикашкой с потными ладонями», чтобы избежать ненужных расспросов. «То есть ты меня стесняешься?» «Что?» воскликнула я удивленно. «Я могу задать тебе тот же вопрос». Демон вскинул брови. «Я стесняюсь тебя», уточнил он. «Да. И почему я это делаю?» Я закусила губу, едва сдерживая себя, чтобы не высказать несвязный поток мыслей. Асмодей говорил. С лица демона слетела веселая улыбка. «Асмодей», — повторил он за мной. «Ну, кто бы мог предположить, что это именно он попытался внести раздор между нами?» «Нельзя внести раздор в отношения, которых нет. Не было», — поправилась я. «Или нет?» — переспросила, теряясь под взгляды малых глаз. Я осмотрелась. Вдруг кто-то из гостей заметил перемены во внешности Сиара. «Не знаю», — он пожал плечами. «Ты должна определиться сама». Донна да смехается надо мной. «Это насколько уверенной нужно в себе быть, чтобы, глядя в глаза демону преисподней, заявить об отношениях?» «Я... мне... ну...» — блеяла я. «Анна, а давай сыграем в игру?» «На желание?» — уточнила я скептически. «Нет, в правду или ложь?» «И какие в ней правила?» «К примеру, я задаю вопрос, ты не хочешь отвечать на него или говоришь неправду, и за это должна будешь сделать глоток алкоголя. И наоборот, ты задаешь мне вопрос. Да-да, я поняла, но как я узнаю, лжешь ты или нет? А если я торжественно поклянусь быть честным с тобой? А я буду должна поверить в эту клятву? Получается так. Ну так что, играем?» — спросил он, протянув мне кулак с оттопыренным пальцем. Хочу закрепить нашу клятву ритуальными мизинчиками. «Играем», — протянула руку, но тут же ее отдёрнула. «Но это будет считаться свиданием, словно это я тебя пригласила». «Хитро», — согласился Сиар. «Только немного обидно. Ты делаешь все, чтобы доказать мне свое безразличие. Но...» — он подался ко мне и прошептал. «Демона нельзя обмануть, если ты не демон, конечно. Твои чувства на поверхности, Анечка, и они мне нравятся». «Да что ж такое?» «Играем?» «Я пошла в наступление». «Безусловно», — ответил он, скрепляя нашу клятву. «Клянусь говорить правду, только правду и ничего, кроме правды». «Демоны смотрят фильмы про полицейских?» — фыркнула я. О чем мы хуже остальных?» «Кстати, я начинаю». «Пожалуйста», — согласилась я, отмечая, что к нашему столу шла иллюзия. В ее руках был поднос с серебряным графином и двумя прозрачными рюмками. «Ровно глоток», — пояснил демон, разливая темный тягучий напиток. «Я начинаю». Спросил он, выставляя с подноса пепельницу и отсылая иллюзию. «Пожалуйста, пожалуйста». «Ты меня боишься?» — спросил он, откидываясь на спинку кресла и смотря на меня из-под лобья. Демон чувствовал себя хозяином положения. «Боюсь». «Почему?» «А это уже следующий вопрос». «Согласен. Спрашивай». А можно попросить что-то съестное и сок? Переживаю за тебя. Думаешь, я буду лгать? Уверена. Ну, хорошо, нам все сейчас принесут. Так какой вопрос, Анна? Сколько тебе лет? У, -у, -у, -у, у Красивые мужские губы изогнулись в шкодливой улыбке. Скажем так, я помню людей еще не слишком разумными. «Это не ответ», — фыркнула я. «Пей». «Ну ладно», — Сиар покорно выпил содержимое рюмки. «Моя очередь, ты не против?» Он достал из кармана пачку сигарет. «Нет, пожалуйста, теперь мой». «Стой». Он застыл с сигаретой у рта. «Я еще не озвучил вопрос». «А как же разрешение дымить?» Демон хмыкнул. «Поймала. Слушаю». «Где сейчас, Асмодей?» «В заключении, в стенах собственного замка. Почему тебя это так волнует?» «Не хочу мести от короля преисподней. Кто сейчас правит там?» Я взглядом указала вниз. «Малфас. Дед Асмодея». «Тебе нравится твоя жизнь здесь, на земле?» Я на мгновение задумалась, взглянула на протянутую мне рюмку. «Нет, не нравится», — ответила я честно, вызывая изумление на мужском лице. «Не ожидал. Боюсь, что если я буду лгать, то язык мне развяжет твой напиток». Признаюсь, на это и был расчет. А чуть позже я бы пересел ближе к тебе, и мы бы беседовали в более романтичной и интимной обстановке. Возможно, мне достался бы несмелый поцелуй. «Зачем я тебе?» — спросила я, игнорируя слова Сиара, и то, с какой скоростью кровь побежала по венам. «Чтобы быть счастливым». «Очень эгоистично, не находишь?» «Это уже второй вопрос. Считаю, что мы разогрелись, и можно переходить к уровню посложнее». «Давай», — ответила я храбро, и, чтобы скрыть волнение, принялась за закуски. «Скажи мне, Анна». «Ну зачем он начал издалека? Почему сразу не задать вопрос?» «Скажи мне, Анна». Поднес сигарету к губам, затянулся и выдохнул тонкую струйку дыма вверх. «Ты специально?» — фыркнула я, чувствуя, как от волнения покалывают кончики пальцев. «Курсы интриги», — хмыкнул он, прокручивая курок в пепельнице. «Я слушаю», — выдохнула я, глядя валые глаза. «Я тебя привлекаю, как мужчина, только не нужно отвечать, что я это и сам знаю». «Или?» — он придвинул ближе ко мне рюмочку. Привлекаешь выпалила я. «Сильно?» В ответ на второй вопрос я скрутила из пальца в дулю и продемонстрировала ее принцу. «Извини». Спрятала руку за спину. «Но моя очередь. Ты все еще любишь богиню?» Под кожей демона запульсировала лава, наполняя вены и артерии адским огнем. «Ты тоже повысила ставки?» «Да», согласилась я, но не осмелилась повторить вопрос вновь. Сиар наполнил рюмку, поднял, прокрутил ее в пальцах и поставил на стол. «Не люблю». Оказалось, все это время я не дышала, набрав полные лёгкие воздуха и выдохнула его со свистом лишь с ответом. «Как сильно я тебя привлекаю?» — спросил демон, подавшись ко мне и навалившись на стол. «Достаточно». Я упрямо не отводила взгляд. «Это не ответ. Достаточно для чего или для кого? И откуда мне знать, достаточно ли это для меня?» «Мне ответить по десятибальной шкале?» «Зря я это сказала». «Ответить?» «Достаточно», — ответила я с расстановкой. «Пияно, иначе у нас не получится честного разговора». «Десять», — сказала я, и все же выпила сладковатый напиток, храбро вылив его на язык и совершенно не понимая, почему твой выбор пал на меня. Так распорядились боги. «Хм», — хмыкнула я, — «это значит, что твоя бывшая нашла тебе пару». Или то, что в обычной жизни ты не обратил бы на меня внимания?» Принц преисподней заулыбался, демонстрируя красивые белые зубы. «Это наша первая ссора, Анна. Очень похоже, только она не первая», — согласилась я. «И ты только что воспользовался своей очередью». Но нет, я, конечно, поддаюсь тебе, Анечка, но и собственную возможность не упущу. Почему ты так тщательно меня избегаешь и отталкиваешь? Только честно». «Происходящее похоже на розыгрыш. Это честный ответ». «Хм, я тогда не знаю, что еще должен сделать, чтобы доказать всю серьезность намерений. Если тебе недостаточно свержения короля в преисподней, что ты хочешь?» «Что я хочу? Я не знаю, что я хочу», — произнесла я честно, не представляя, что, а главное, зачем врать. «Совсем недавно я попыталась вспомнить точную дату, когда увидела Сиара впервые, но не смогла». Казалось, что прошло очень много времени. Год, не меньше. Но это было ложью. Небольшой промежуток времени был насыщен событиями и новыми знаниями. Какая-то часть меня приняла их, но больше я не верила. Совсем недавно я не знала о существовании вас или оборотней других миров. Я была игрушкой в твоих руках, в руках Асмодея. «Не перебивай», — сказала я. «Вы жонглировали моей жизнью по собственному желанию». «Да, ты привлекательный мужчина, очень привлекательный. Ты принц». Я не смогла сдержать улыбку. «В твоей жизни присутствовала богиня. Настоящая. Уверена, она невероятная, красивая, умная. Я уже это все говорила. Да». «Сейчас последует но», — заметил демон. «Никаких но», — продолжила я. «Мы разные». «Верное замечание, Анна. Но разве это не прекрасно?» «Я не знаю», — повторила фразу, которую давно боялась сказать. «Я выслушал тебя, а теперь ты выслушай меня», — предложил демон, прокручивая в руках неприкуренную сигарету. «Я тебе уже говорил, что отчаялся встретить свою пару. Десятки лет складывались в сотни, сотни в тысячелетия, а ничего не менялось». «Мне все кажется, что ты шутишь, и тебе максимум 30 человеческих лет. Я уже и не помню, что я делал в этом возрасте», — хмыкнул Сиар. «Если я допущу, пора бы уже допустить», — перебил он меня. «Я ведь очень быстро умру», — прошептала эти слова словно великую тайну. «И состарюсь, и...» «Мы уже обговорили эти моменты?» «Нет», — ответила я. «Ты говорил, а я ничего не поняла». И как милая игра с вопросами превратилась в такой тяжелый разговор. Он убрал сигарету в пачку, сделал несколько глотков одного из коктейлей, что приносило иллюзия когда еще мои подруги были тут. Дай мне время, Анна. Доверься, и ты все поймешь. Смотри. Он не позволил мне заговорить. Я буду здесь, на земле, пока ты... Привыкаю? Уточнила я. Да, верно. Я умею ждать. А если я буду долго привыкать? Демон улыбнулся. Мне нравится твое сомнение. Я был сослан сюда более пятисот лет назад. Был лишен почти всех сил. а смодей оставил мне лишь бессмертие. Если бы я знал, чем обернется твоя ссылка, то просто убил бы и не стал тратить время. Брат. Король преисподней стоял в нескольких метрах от нашего стола. Я его запомнила другим, идеальным, халеным. Сейчас он выглядел более демонически потрепанным. Красивые серебряные волосы заплетены в косу. Несколько прядей падало на лицо с заостренными чертами. Алые глаза, пульсирующая лава в венах и потемневшая кожа. На одежде и теле потеки крови. Было видно, что он сражался, и тут он явно не с дружеским визитом. Все совершают ошибки, сказал Сиар, даже не повернув головы. Я ведь тоже надеялся на твое благоразумие. Моим действиям есть оправдание. Она, он указал на меня, а твоим обычная зависть. Скажи, брат, почему ты мне так отчаянно завидуешь? С этими словами взглянул на Асмадея. Чего тебе не хватает? Тут? показал себе под ноги. «На земле. Психологи считают, что все проблемы из детства. Не помню, чтобы я обижал тебя в юности». «Не бойся», — Сиар заговорил со мной. «Оставайся на месте и не двигайся». Это было трудно. Я уже видела демонов в гневе, видела, на что они способны, и, как бы красиво они ни выглядели, были невероятно сильные и жестокие. «А я и не обижен», — процедила Смодей. «Считай, что я пришел вернуть тебе долг». Я готов простить его. Сиар был спокоен, а у меня мелко подрагивали руки. И мы не дома. Он обвёл помещение взглядом. Взгляды посетителей были сосредоточены на нас. Испуганные, заинтересованные. Пара, что сидела у входа, поспешила к выходу, оборачиваясь и подгоняя друг друга. Одним десятком людей больше, одним меньше. Фыркнула смодей, но не торопился нападать. Он словно ждал кого-то или был осторожен. Я сбежал из заключения не для того, чтобы соблюдать правила. Ты отнял трон, ты заключил меня в темнице, ты унизил. Так я его не присвоил себе, он мне без надобности. Сер продолжал сидеть, мысленно успокаивая меня. Доверься, Анечка, я знаю, что делаю, я забочусь о нашем будущем. И? Он поднялся на ноги, со скрежетом отодвинул кресло в сторону. Я действовал согласно нашим правилам. Ты же отнял мою истинную из прихоти. Или тебе это просто показалось веселым. Оборотней существует прекрасный закон, пара неприкосновенна, а тот, кто покусился на нее, подписал себе смертный приговор. Получается, что я проявил великое милосердие к тебе, бывший правитель преисподней. Я оставил тебе жизнь, лишив лишь чести, и, надеюсь, дал ценный урок. Зачем ты его злишь? спросила я обеспокоенно. Доверься, повторил он. Весьма ценный. — ответила Смодей, медленно приближаясь. — Милосердие, слабость — это я понял на себе, когда сохранил жизнь собственной семье. От тех, кто может принести неприятности, следует избавляться, не теряя времени. В первую очередь лгут, когда говорят, что врагов нужно держать поблизости. Это следует делать лишь в том случае, когда враг мертв. Он не спешил. Каждый его шаг был обдуман. Как напоминание о победе. — Так я тебе и не враг. — сказал Сиар, закрывая собой обзор. — Мы, — Асмодей указал на себя, после, на принца-преисподней, всегда были врагами. Соперничество и ненависть у нас в крови. Отбирать, присваивать, завидовать — наша природа. — Довольно гадкая, — признался Сиар. — А ты всегда был своеобразным. — Очень тактично, брат. Демоны стояли друг напротив друга. Они не приняли полный оборот, но и не были похожи на простых людей. — Ты не испуган, принц? заметила Смадей. И это не потому, что помещение наполнено твоими слугами. Я с ними справлюсь, и ты прекрасно знаешь об этом. Так в чем же дело? Он медленно осматривал бар. Те, кого я раньше принимала за посетителей, сбрасывали с себя личины и демонстрировали истинную внешность. Иллюзии оставались на своих местах, не пытались помочь хозяину или напасть на Асмадея. Все чего-то выжидали. Лицо Сиары я не видела, но в позе читалось превосходство и отсутствие страха а вот на лице бывшего правителя преисподней замешательства. «Взгляните наверх, ваше величество!» Сиар пальцем указывал на потолок. «Узнаешь печать? Я не верил, что ты попадешь на детскую уловку. И я рад, что ошибся!»